Глава 335. -я. Культиватор павильона очищения артефактов. В одной из комнат на третьем этаже башни под мастерями были красиво расставлены экзотические фрукты, однако никто не обращал на них внимания. Сидя на этом этаже, можно было наблюдать, что происходит в главном зале внизу, где скоро должен начаться аукцион. Вонолин и Лимован продолжали смеясь беседовать. Взор Лимован, направленный на Вонолин, был, как и всегда, полон нежности. Входа в комнату сидели медитируя Люфе и Ти Янь. Они тратили все свободное время на самосовершенствование. Ван Линь сказал, что нужны строгости и лишения, если хочешь достичь большего. Также Ван Линь сказал, что нужно разобраться с тем, что у тебя внутри, привести в порядок свои мысли. Только так приходит понимание, как перейти на новый уровень культивации. Люфе и Ти Янь уже множество лет находились на одном и том же уровне. Если у тебя нет особых доменов для примера и талантов для понимания... то нужно сначала, шаг за шагом, достичь полной завершённости своей стадии культивации, а лишь затем пытаться перепрыгнуть на следующий. Лет старейшинам было уже немало, и если ближайшие сто лет они не преуспеют в культивации, то превратятся в пыль. Потому-то они решили следовать за вонолиням. Неожиданно из комнаты слева выскочил дух и бросился на старейшин, они резко вскочили, принимая бой. Вскоре нападавший дух был развеян, а в комнате слева кто-то громко застонал. Ван лень даже не повернулся на шум. Он продолжил разговаривать с Лимуван и не хотел треть по время. Такого приятного общения у него не было ни с кем. Кроме нежности, которую испытывал к ней Ван Линь, он также ощущал огромную вину. Из комнаты слева вылетело еще несколько духов, они снова набросились на старейшин, и вновь пришлось сражаться. «Смело!» — донёсся громоподобный голос из комнаты слева. «Мне бы хотелось посмотреть, кто там такой дерзкий!» Следом из комнаты вышел сам говорящий старик в пурпурном халате. Старечны отметили, что он, хоть и уступал в аналине по уровню развития, однако немного их превосходит. Наверное, он достиг финальной стадии формирования души. Вито был грозен, а речь сердита, он прошел в комнату к ванлинию. В Ван поднял голову, смерв входящего холодным взглядом, старик ответил ему тем же: Затем старик с изумлением почувствовал, как у него выступил пот. а ноги начали подгибаться. Его душа ощутила чудовищное давление. Видимо, этот незнакомец превосходит его по уровню культивации. Старик вскрикнул от боли. Если бы он знал заранее, то был бы более осторожен. Затем он сделал легкий поклон и примирительно произнес: «Я знал, что вы здесь! Прошу простить за грубость! Виноват!» ваналин задумался. Старик казался ему знакомым. Где-то он с ним уже встречался, но точно вспомнить он не мог. В это время снаружи неожиданно раздался смех, и в башне вошел Старик с седыми волосами. Он зашел в комнату к Ван Линью и обратился к нему, не обращая внимания на старика в пурпурном халате. «Я, старик Ход, слышал, что на этот раз на аукционе присутствует другой культиватор формирования души. Я пришел посмотреть, но не ожидал встретить кого-то, кого такого знал Люфеет и я немного переменились в лице и отступили за спину Ван Линья. «Садитесь», — улыбнулся Ван Линь. Старик посмотрел на Лиму Ван и улыбнулся. «Похоже, товарищ по совершенствованию сделал это! Интересно, сколько огней Северного Сияния тебе удалось получить?» а Ван Линь вздрогнул. Тогда, около хаотической разбитой звезды, он был в соломенной шляпе, и ему казалось, что никто не видел его лица. Неужели седой старик его узнал? У старика, должно быть, был свой особый метод, чтобы с первого взгляда узнать Ван Линя, Ван лобнулся улыбнулся и ответил. «Трещина была слишком маленькой, поэтому я не получил много». Старик кивнул, прежде чем сказать. «Я тоже был ограничен трещиной. Я не получил много. Однако, когда я приехал туда несколько лет назад, я нашел золотую нить, которая немного выросла». Закончив говорить, он посмотрел на Ван Линя. Он очень осторожно относился к нему. Если бы не тот факт, что он развивал секретную технику, которая позволяла ему идентифицировать кого-то по их физическому телу, он бы не знал, что Ван Линь был тем культиватором формирования души в соломенной шляпе. Тем временем старик в пурпурном халате был очень смущен. Он не решался выйти, оставшись стоять прямо на пороге, пока седовласый старик и Ван Линь беседовали, на первом этаже начался аукцион. Первыми лотами были духовные эликсиры, и они весьма пользовались спросом. Лиму Ван сидела рядом с Ван Линем и с интересом смотрела, что происходит внизу, Старик, сверкнув глазами, обратился к Ван Линю. «Мне кажется, твое лицо очень знакомым. Скажи, мы раньше не встречались около хаотической разбитой звезды?» Он, как только вошел в комнату, сразу же вспомнил, что видел Ван Линя около хаотической разбитой звезды, но также помнил, что видел его где-то еще, но точно не мог вспомнить. Ван Линь улыбнулся, но ничего не ответил. И затем он махнул рукой стоящему в коридоре старику в фиолетовом халате, Тот поспешил войти в комнату и с почтением произнес: «Разрешите представиться. Моим имя Цуси Пин». Затем он повернулся к седовласому старику и произнес то же самое. Старик недовольно сверкнул глазами. «Я культиватор. Если не хочешь отвечать на мои вопросы, не отвечай. Но ну зачем ты его сюда позвал?» Ван Рейнджи, улыбаясь, воскликнул. «Дружищецу, сколько лет, сколько зим, Давно не виделись». Цуси Пин тут же замер. Седовлосый старик вперил в него тяжелый взгляд. Сел и глядел в Анлине, он показался ему знакомым, но он все же не мог его узнать. «Вы знаете меня?» Наконец выдавил он. Анлинь засмеялся. «Прошла куча времени. Ты, наверное, и правда меня позабыл. Если бы ты не сказал своего имени, то я бы тоже тебя не узнал. Мы давно с тобой встречались. Тогда мы разделили две зарождающиеся души, а также карту. Но вспоминай!» Тсюсы резко переменился в лице. Ван лень! Ты прошел на новый уровень развития! Ван Лень кивнул и спросил сюда власого старика. А ты, собрат культиваторху, что-нибудь вспомнил? Старик изумленно заморгал, затем горько засмеялся. Вспомнил! Я и не мог представить, что ты это тот достигший формирования дракультиватор. культиватор! Ты сильно поднял свое развитие! Он и правда вспомнил все. Как встретил ван Ан и и разглядел в первом огромную силу, чем-то напоминающую легендарную сферу Цзы, после чего возгорелся желанием починить себе Ван Линя и забрать эту силу. Теперь же, когда Ван Линь по уровню культивации умением ничем не уступал ему, данное желание улетучилось без следа. Цюсапин стоял, полностью отдавшись своим давнишним воспоминаниям о Ван Лине. Седовласый старик вдруг рассмеялся и сказал, «Что было, то прошло! Я был виноват!» Тебе не стоит таить обиду, Ван Лень. Для чего ты приехала в этот раз? Он решил сменить тему, чтобы купить рецепт создания эликсира шестого уровня. Произнёс он. Старик в ответ поморщился. Если бы тебе было нужно что-то другое, я бы подарил, не задумываясь. Однако именно этот рецепт один человек решил продать только со здешнего аукциона. Ничем не могу помочь. Мне не нужна помощь. Если не смогу купить рецепт. то возьму его силой». Покачал голову лень. Стрик лишь улыбнулся в ответ. К этому времени на аукционе было продано множество различных артефактов. Наконец на помост зашел село и торжественно произнес: «Следующим лотом будет настоящее сокровище. Конечно же, вы все знаете, о чем я говорю. Рецепт создания эликсира шестого уровня... Его еще никто не открывал. В подтверждение моих слов прошу взглянуть на печать, поставленную настоящим владельцем. Вдруг наступила тишина, большинство участников аукциона пришли именно за этим рецептом, после чего все друг за другом начали выкрикивать цены. Лим Иван была очень взволнована, Ван Линь молча сжал ее руку. Сюс и Пин хранил горькое молчание, он тоже пришел за рецептом, но теперь не осмеливался выкрикнуть цену. Очень быстро цена доросла до 10 тысяч духовных камней высокого качества, для моря демонов это была довольно высокая цена.